Глава седьмая. Рыцарь и дракон. Дракон и Роба двигались быстро, не глядя друг на друга и не разговаривая. Молчание было напряженным, они шли рядом, но то и дело один из них выходил чуть вперед, а другой сразу же догонял спутника. «Где вы оставили Антраса?» — ворчливо проговорил старший дракон в тот момент, когда первый в очередной раз на шаг опередил его. «На выходе с кладбища». Еще какое-то время двигались в тишине, а Лузар решил не обгонять воина и двигался чуть позади. Даже не имея силы потока, он чувствовал нервозность своего попутчика. Хоть тот и был роботом. За долгие годы король научился распознавать настроение собеседника по малейшим движениям головы и рук, по интонациям голоса, которых у первого было хоть и мало, но достаточно для старого дракона. «Насколько у тебя осталось заряда?» Он решил нарушить натянутое молчание. Ненадолго. Голос воина был тих, но спокоен. Алузар опустил глаза на кристалл, выглядывающий из-за пояса. «Нужно очистить источник, чтобы наполнить новой энергией». «Очистить? Как? Разрядить во что-то? Или в кого-то? И кого вы предлагаете использовать вместо источника потом?» Первый даже повернул голову в сторону короля. Столько вопросов, заданных подряд, лишь подтвердили подозрения Алузара. Вовсе не обязательно использовать как источник живое разумное существо. Это может быть все, что угодно. Дерево, гроза, комета. Сильное чувство. Алузар пристально смотрел в металлический затылок первого. «Я даю слово, что отдам тебе кристалл. Но сейчас нужно разрядить энергию демона так, чтобы она никому не навредила. Нам нужно найти Актару. Возле ее корней мы сможем безопасно очистить содержимое источника. Актара, это что? Воин спросил совершенно искренне. Он действительно мог не знать про мировое древо. В его мире деревья не росли. Если я скажу, что это волшебное дерево, которое может служить живым ретранслятором магии потока, этого будет достаточно. Алузаров вздохнул, понимая, как глупо сейчас звучат для первого его слова. «То есть вы собираетесь искать дерево в этом лесу, я правильно понял?» Первый шел, не оборачиваясь на собеседника. Все верно. Давно король драконов не чувствовал такой растерянности в разговоре. Он привык всегда быть правым и сильным, но сейчас браслеты, сковавшие его поток, мешали самоуверенности. Вы знаете, где его искать?» Первый чеканил шаг, его движения становились дерганными и скованными, травмированная нога подволакивалась при каждом шаге. Нет. А Лузар прекрасно понимал, что хочет сказать воин. «В моем мире рядом живут люди и разумные машины, которые мало чем отличаются от своих создателей». Первый говорил, все замедляя шаг. «Мы на самом деле почти такие же, как люди». Создатели подарили мне и таким, как я, способность чувствовать, но не пожелали научить нас, как правильно чувствовать, предоставив самим себе. И мы учились сами, и научились. И тогда мой мир отверг меня, потому что я оказался для него слишком человечен». Дракон слушал, не перебивая. Воин замолк ненадолго, но снова продолжил. Я могу испытывать неприязнь, злость, радость, привязанность. А сейчас я испытываю нечто для меня совершенно новое. С таким чувством я еще не сталкивался. Это новое чувство связано с одним единственным существом. Желание оберегать и защищать. И все время быть рядом и смотреть на нее и прикасаться. Вы не знаете, что это может быть, милорд. Любовь, быть может. Алузар кожей чуял опасность. Он напрягся, но тянуться к рукояти меча не торопился. Да, возможно. И это чувство накладывает на меня еще большую ответственность за ее жизнь. Кроме меня, никто не сможет ее защитить. Она такая хрупкая и беззащитная. Мне знакомо это чувство. Алузар нахмурился. Ты уверен, что не ошибаешься насчет беззащитности? «Уверен. Поэтому я не могу поступить иначе». Первый остановился. «Простите». Железный воин резко развернулся в полоборота и через локоть выстрелил в грудь стоявшему позади него дракону. Звериным чутьем, предугадав движение первого, Лузар лишь на долю мгновения опередил его и сделал рывок в сторону, уходя за спину противнику. Однако дракон оказался недостаточно быстр, и залп из пушки робота ударил его в левое плечо, отбросив в сторону. А Лузар под действием силы отдачи провернулся вокруг себя и припал к земле, одновременно вытаскивая из нужен меч. Он прекрасно понимал, что без контроля над потоком колдовской меч в его руках не более чем красивая арматура. И против боевого робота он равно так же эффективен. Понимал, но все равно инстинктивно замер с мечом на изготовку. В голове шумело, он не сразу услышал, что говорил ему первый. «По-хорошему, я не хочу причинять вам вред. Ты уже его причинил, воин». Ноздри Лузара возбужденно раздувались, звон в ушах потихоньку затихал, и поскольку первый не спешил со вторым залпом, он принялся оглядываться, выбирая удобную позицию для боя. Они стояли на опушке леса, но дорогу в спасительную чащу дракону преграждала внушительная фигура первого. Позади Алузара был распадок с крутыми склонами, поросшими лишь травой и невысоким кустарником. Они специально обошли этот овраг, чтобы не карабкаться по скользкой глине. «Повторяю еще раз, отдайте мне кристалл». «Это безумие. Во что ты превратишься, получив силу демона? Ты подвергнешь опасности всех, в том числе ту, которую собираешься защищать». «Я ни за что не обижу Терру. Это недопустимо». Воин вновь направил огнестрел в грудь дракона. «Первый выстрел был оглушающим. Теперь я бью на поражение». Робот показательно сдвинул переключатель на оружие. Пушка издала высокий протяжный вой, видимо, заряжаясь, и через мгновение ее дуло озарилось ослепительной вспышкой. лузарь едва успел прыгнуть в сторону. В том месте, где он только что стоял, образовалось небольшое черное пятно. Похоже, разговоры кончились. Король драконов перекатился через левое плечо и скользнул за спину Железного воина, намереваясь достать его мечом. Первый работал на остатках резервного питания и частично утратил резвость и подвижность. Потому развернулся в сторону атакующего дракона недостаточно быстро. Алузар ударил клинком по сочленению вооруженной руки робота с корпусом. Металл колдовского меча жалобно звякнул, высекая несколько тусклых искр из брони воина и не нанося ни малейшего вреда. Преимущество в скорости было потрачено. Первый развернулся к лузару и снова выстрелил. Дракон рыбкой прыгнул вперед, поднырнув под выстрел, и перекувыркнулся через голову у самых ног воина. Смертоносный поток плазмы прошел над его головой, оставив в земле еще одно черное пятно с маслянисто поблескивающими краями. Лишь только Алузар успел вскочить на ноги, пушка вновь взвыла и выплюнула очередную порцию высокотехнологичного пламени ему в спину. Дракон развернулся, инстинктивно подставляя меч под удар. Заряд плазмы впился в самую середину клинка и, словно зацепившись за него, повис на мече раскаленным шаром. Бывший король, не растерявшись, выбросил руку с мечом вперед, точно стряхивая белое пламя, и в сторону первого полетел его же собственный заряд. Воину не хватило прийти увернуться. Он лишь прикрылся предплечьями, огненный шар с шипением, врезавшись в металлическую броню, оставил на ней небольшую круглую подпалину. Алузар коротко, со злостью, выдохнул. У него не было другого оружия против первого, кроме слов. Он отступал в сторону леса, благо теперь воин не загораживал ему путь к нему. Повернуться к противнику спиной и бежать, что может быть позорнее для короля драконов. Алузар медлил, не желая переступать через собственную гордость. И это промедление чуть не стоило ему жизни. Первый перезарядил пушку и выстрелил короткой очередью, поведя стволом оружия справа налево, перечеркивая Алузару возможности для маневра. Дракон отпрянул назад и под ноги, как назло попался торчащий корень. Он запнулся об него, налетев спиной на ствол дерева, на миг оказавшись лишенным возможности отступить. И первый этой возможностью воспользовался. Он снова дал очередь на уровне живота дракона. Не пригнуться под струей пламени, не броситься в бок, Лузар не успевал. Он сделал единственно возможное в данной ситуации, юркнув за ствол дерева, которое так не кстати попалось у него на пути. Сгусток пламени ударил в древесный ствол, опалив его с обеих сторон и краем зацепив бок Лузара. Дракона отбросило от дерева. Он кубарем улетел в заросли, сильно ударивший спиной о вывороченный пень. На белоснежной рубахе, которая так заботливо подыскала ему тизияла огромная дыра, края которой еще поблескивали тлеющей тканью. Видимо, робот все таки бил не со всей возможной мощностью своего оружия, потому что в боку самого Алузара такой дыры не было. На коже виднелся лишь след сильного ожога. До внутренности гудели так, словно король проглотил медный колокол, и кто-то решил исполнить на нем мелодию. Видимо, реквием по королю. Алузар с трудом поднялся на ноги и оперся о пень. Первый приближался. Он снова выстрелил в ту сторону, где стоял дракон и лишь немного ошибся с наводкой. Упня пня срезало торчащие вверх кривые корни. Еще мгновение, и робот выйдет на траекторию прямого залпа. Алузар огляделся, подпрыгнул, оцепивший за ближайший древесный сук, готовый выдержать его вес. Поморщился от боли в боку, подтянулся и скрылся в кроне. Как нельзя кстати сейчас было то, что в мире замка никогда не бывало светло. В полумраке вечного предрассвета рассмотреть дракона в густых ветвях было сложно. Резким движением он сдернул себе белую рубаху и замер. Он чувствовал жгучий стыд за то, что ему приходится прятаться, вместо того, чтобы драться. Но он не имел права погибнуть. Только не сейчас, когда у него вновь появилась надежда. Не сейчас, когда им обоим и антрасу идти, нужна его защита. Его сила. Он скрипнул зубами и злосморщился. «Вам нет смысла прятаться, милорд. Мои сканеры показывают ваш тепловой отпечаток». Первый встал под деревом, направив дуло оружие точно в то место, где стояла Лузар. Дракон прикрыл глаза, вздохнул раз, другой и вылез на открытое место, поднял руки. Воин стоял внизу, не сводя с дракона своего устрашающего огнестрела. «Послушай, Первый, ты совершаешь чудовищную ошибку». «Вы, наверное, поняли, милорд, что это были не смертельные заряды». Робот вновь что-то перенастроил на своей чудовищной пушке. «Ты погубишь всех». Первый вновь прицелился. Алузар согнул ноги в коленях, собираясь перепрыгнуть на соседнее дерево хоть и понимал, что этот прыжок может стать для него последним в жизни. Но в этот момент в кроне дерева за спиной Алузара послышался шелест. И крупная, похожая на куропатку птица, вспорхнула на соседнюю ветку. Миг, и птица обернулась стройной рыжеволосой девушкой. В руке девушки блеснул тонкий, длинный, словно игла кинжал, и она твердой рукой всадила его под левую лопатку короля драконов. Алузар коротко вздохнул от неожиданности почувствовав во рту вкус собственной крови. Он недоуменно оглянулся, но, поворачиваясь, потерял равновесие и рухнул с ветки вниз, прямо под ноги первому. Воин приблизился к лежащему ничкому Лузару, наклонился и вытащил из-за его пояса тонкий полупрозрачный кристалл. Посмотрел на бывшего короля драконов. Он лежал на животе, судорожно взрыв пальцами землю у себя под руками. Из круглой дырочки под левой лопаткой пульсирующими толчками бежала кровь. «Мне очень жаль, милорд, но у меня нет выбора». Первый посадил на предплечье, похожую на куропатку, птицу и ушёл в предрассветный сумрак замкового леса. Пол земляного лаза начал постепенно повышаться, обнадёжив идущего по нему дракона. Адрес даже ускорил шаг, рассчитывая быстрее выйти к свету из душного узкого коридора. Ожидания его, однако, не оправдались. Через несколько десятков шагов дракон уперся в стену. Он заскрипел зубами от злости. Не может быть такого, чтобы ход оканчивался тупиком. Для какой цели тогда его вырыли? Ведь он был сделан чьими-то руками, местами даже укреплен деревянными балками. Эта дорога явно была кому-то нужна. Антрас с досадой стукнул по каменной стене, перегородивший проход. Он собирался уже устроить очередное землетрясение, чтобы очистить дорогу силой, когда его внимание привлекла небольшая деталь. Некоторые камни, из которых была сложена стена, едва различимо светились во тьме синеватыми начертаниями. Дракон присмотрелся, прислушался. Через эти символы текла единая струя незнакомого потока. Дракон проследовал за этим потоком в нужном порядке, касаясь слабо мерцающих символов и активировал некий запорный механизм. Выбросив в воздух тучу пыли, но при этом совершенно беззвучно, стена, перед которой он замер, повернулась, открыв за собой проход. Антрас осторожно шагнул вперед. Как он и предполагал, в самом начале ход заканчивался в склепе. Возможно, это был фамильный склеп хозяев замка. Уж больно богатым было убранство места последнего пристанища. Склеп был очень просторен, с необычно высокими для такого сооружения потолками, в которые упирались тонкие резьбы мраморные колонны. Если бы не специфический запах сухого могильного тлена, этот зал можно было бы принять за покое особо благородной крови. Вдоль стен располагались полки с водруженными на них тяжелыми каменными саркофагами. Антрас медленно двинулся вдоль покрытых вековым слоем пыли стеллажей. Движимый любопытством, он приблизился к одному из гробов. Издув с него пыль, принялся рассматривать весь узора. Резчик явно был искусен. Поверхность покрывал сложный растительный орнамент. Переплетение ветвей, листьев и цветов. Он расправил пальцем по узору, очищая его. Понял, что под слоем грязи скрывается надпись и принялся работать старательнее. Саркофаг был подписан, и надпись на лингате значила Терру. Дракон отшатнулся, резко убрав руки. Он поежился. Откуда ни возьмись, потянуло пронизывающим сквозняком. Антрас подошел к следующему саркофагу и принялся очищать его. Крышка была ровной, без узора и надписи. Приблизился еще к одному и еще. Все они были гладкими и пустыми. Антрас выдохнул, хотя нехорошее предчувствие не отпускало его. Поэтому он перешел к противоположной стене и продолжил изучать крышки каменных гробов. Надпись на первом же саркофаге заставила его сердце бешено ускорить темп, а руки сжаться в кулаки. Усыпальница предназначалась для Лориан, а следующая — для короля драконов. Антрас вытер штаны в раз вспотевшей ладони. На соседнем гробу было выгравировано его собственное имя. Он колебался лишь мгновение. Затем положил руки на крышку и толкнул. Каменная плита оказалась невероятно тяжела. Издав грубый скребущийся звук, она лишь немного сдвинулась, приоткрыв черную щель, из которой доносился запах сырости и гниения. Антрас приготовился толкнуть еще раз, когда от соседнего саркофага донёсся сдавленный стон. Дракон подскочил от неожиданности, отпрянув от каменной усыпальницы. Стон повторился. Антрас приблизился и прислушался всеми доступными ему способами. В каменном гробу был кто-то живой. Поток его казался знакомым, хоть и был странным образом исковеркан. Дракон постучал по каменной крышке. Ответом ему был очередной замогильный стон. Младший дракон поежился. Он не был суеверен, но то, что он обнаружил в склепе, у кого угодно могло вызвать приступ мурашек. Спохватившись, он принялся расчищать надпись на крышке. Крышка оказалась пустой. Антрас вытащил из ножен меч, зажёг возле головы готовые к атаке огненный шар и налёг плечом на каменную плиту. В этот раз он не рассчитал силы толчка, и плита с грохотом свалилась с края саркофага. Каково же было его удивление, когда внутри он обнаружил луку, крепко связанного по рукам и ногам и с кляпом во рту. Саркофаг был просторен, и лука помещался в нем, свернувшись калачиком он в испуге дернулся когда тяжелое надгробие свалилось в сторону и прищурился на ослепительный огненный шар висящий над плечом мантраса узнав пришельца мужчина выдохнул с облегчением и принялся что то неразборчиво бормотать селись говорить сквозь кляп и протягивая дракону связанные руки антрос склонил голову набок совсем как его учителя размышляя он не торопился развязывать архивариуса но кляп у него изо рта все же вытащил Тот сразу же затораторил, опасаясь, видимо, что ему не дадут сказать все, что он хочет. «Ваше Высочество, хвала всем богам! Я так рад, что это вы!» Антрас поднял черную бровь. «А ты что, ждал кого-то другого?» э Библиотекарь замешкался на мгновение. «Ваше Высочество, да прекрати ты!» Антрас не сдержался. «Какое я тебе Высочество? Аж противно. Что здесь произошло а «Антрас, развяжи меня, пожалуйста!» Лука снова просительно протянул дракону руки. «Ты всегда был так добр ко мне. Я спрашиваю, что здесь случилось?» Антрас проговорил с расстановкой, совсем как учитель, когда сердился. «Как ты тут оказался?» Человек насупился, поживав губами, попытался принять более удобную позу, что в его ситуации было не так уж просто. Наконец решился. «Это все она. Это вампирша. «Из-за нее я здесь. Риса». Антрас удивленно вскинул брови. «Здесь тоже Риса? И как она везде успевает?» «А где еще она успела?» Лука пытался заглянуть в глаза дракона, но слепящий огненный шар, который тот и не думал гасить, мешал ему это сделать. «Я задаю вопросы». Антрас упрямо склонил голову. «И первый я уже задал, а ты так на него и не ответил толком». На лице Луки отобразилась невнятная гримаса, то ли отвращение, то ли обиды. Казалось, он вот-вот расплачется. Она обманула меня, перехитрила и обокрала. Мужчина бросил это в лицо дракону с таким видом, будто это антрас обокрал его. «Чертовка, а ведь я ей ещё помогал!» «Что она забрала?» Лука сжал губы в тонкую линию. Ему явно не хотелось отвечать, но дракон был непреклонен. «Что она забрала?» — я спрашиваю. Острие меча оказалось прямо напротив лица Луки. И он скосил глаза, пытаясь сфокусировать на нем взгляд. Книгу! Она забрала мою книгу, ту самую, что нашел его величество. Черную книгу. Да. Лука гаденько улыбнулся, глядя на дракона. Книгу в переплете из черной драконьи и кожа. Ты что-то про нее знаешь? Знаю. Голос дракона едва заметно дрогнул. Архивариус безошибочно учуял слабину младшего дракона и попытался взять инициативу. «С книгой в руках Риса очень опасно, почти всесильно. Она жаждет власти. Она ни перед чем не остановится. Ее теперь некому остановить». «Откуда ты знаешь?» Антрас снова вскинулся. «Откуда знаешь, что некому?» «Что я...» Слушка стушевался. «Это ты подсунул Тиане Аковы. Вот откуда». Кончик меча Антраса прочертил красную полосу на горле Луки. «Я не знаю, о чем ты!» Лука попытался отползти от оружия, извиваясь всем телом. Все ты знаешь, подлый интриган! Ну что ж, ты в любом случае свое получил. Радуйся результату!» Антрас спрятал меч в ножны и принялся поднимать упавшую крышку саркофага, намереваясь закрыть его. «Что... что ты делаешь?» Лука в ужасе следил за действиями дракона. «Ты же не бросишь меня здесь! Ты не можешь! Ты же не такой, как...» «Не такой, как кто?» Антрас в сердцах дернул за каменную плиту, и она раскололась на две половинки. Одна из них рухнула обратно на полку, вторую ему удалось втащить на место и прикрыть саркофаг наполовину. «Как риса!» «Пожалуйста, Антрас, не оставляй меня здесь! Я так боюсь темноты!» Архивариус мелко задрожал всем телом, всхлипывая. Младший дракон поджал губы. Лука был так жалок. Наверное, без книги и без своих записей он был не так уж опасен. К тому же оставить человека в подземелье, обрекая его на медленную мучительную смерть. Антрас и в самом деле не мог. а лузар смог бы. Но он не такой, как Алузар. родная кровь. Антрас тяжело вздохнул и столкнул половину плиты обратно. Она с грохотом упала рядом с саркофагом, расколовшись еще на три части. Дракон схватил библиотекаря за шиворот и за пояс и рывком вытащил из каменной усыпальницы. Лука замер, он перестал даже дрожать. Антрас перерезал ему путы на ногах и одним движением поставил вертикально. Где здесь выход? От долгого лежания в неудобной позе ноги у Луки подкосились. И он осел на пол. Антрас снова вздернул его за грудки, но на этот раз не отпустил, а привлек его лицо к своему. «Выход покажи». «Разумеется, милорд, нам туда!» Архивариус указал направление связанными руками. Найти выход из склепа было не так уж сложно и без помощи луки. Широкий арочный проход, забранный красивой, тонкой ковки решеткой бросался в глаза сразу. Антрас решил применить к делу зажжённый огненный шар и отправил его прожигать дыру в замке. Металл зашипел, раскаляясь и стекая на пол золотыми струями. И вот проход был свободен. В саду, как и прежде, царил синеватый предутренний полумрак. Неполный золотистый диск младшей луны улыбался с неба, откушенным краем. Лука глубоко вздохнул. «Свежий воздух! Спасибо, милорд, я никогда не забуду вашей милости». Я тебя еще не помиловал. Антра тащил человека за шкирку и не собирался отпускать. Пойдешь со мной. Буду за тобой лично приглядывать. Архивариус пытался что-то возражать, но Антрас уже не слушал его. Он настраивался на мысленный контакт с Тианой. Младший дракон нахмурился. Как он ни звал, как не искал поток вернувшейся королевы, он никак не мог отыскать ее. Быть может, Тиана закрыла от него свои мысли? подобно тому, как он сам сделал недавно. Обиделась она, что ли? Глупышка. Дракон по-доброму усмехнулся, вспомнив обращенные к нему огромные темно-синие глаза Тианы практически все время полные удивления и вопросов. Улыбка Антраса застыла. Он с неудовольствием отметил, что думает о Тиане, как о своей подружке, а между тем она была предназначена другому, и не кому-нибудь, а его учителю. И тут дракон похолодел что если с ними что-то приключилось. Он прислушался к биению потока, но не смог почуять ничего такого, что помогло бы ему разобраться в случившемся. Он еще раз встряхнул обмякшего человека. Идем скорее». «Куда, милорд?» «В замок, к нашим. Дракон шел быстро, из-за чего ему приходилось тащить луку практически волоком. Тот никак не мог прийти в себя после заключения в каменном гробу. Антрасту и дело мысленно отправлялся на поиски Тианы и раз за разом наталкивался на пустоту. Тогда он, взволнованный ее молчанием, решился на отчаянный шаг и попытался отыскать мысли эльфийской принцессы. Друг с другом драконы запросто общаются телепатически, но все, что касается представителей иных разумных рас, имеет ряд сложностей и во многом зависит от отношений между собеседниками, от их степени доверия друг к другу. Первый раз наладить мысленный контакт с Лориан у Андреса получилось легко, хоть принцесса и была против такого рода общения. По крайней мере, яростно делала вид, что против. Теперь же он не мог услышать мысли эльфийки вообще, даже отголосков. Внезапная догадка пришла ему в голову, и он еще ускорил шаг.